Зеленый прилив, глава 3, часть 1. Суждение Терезы причалило к небольшому доку Корабль был привязан к деревянному пирсу, сходни спущены, а матросы на палубе начали выгружать груз. Пассажиры покинули судно. На лицах у каждого из них было озабоченное выражение. Путешествие было неспокойным, о чем свидетельствовали вмятины, царапины и трещины. покрывавшие корпус некогда нетронутого судна. Хотя пересечение океана всегда было опасным предприятием, это конкретное путешествие было более насыщенным событиями, чем обычно. Однако причина всех этих опасностей, несмотря на то, что некоторые думали, не была связана с присутствием героя хаоса и не была вызвана сдвигом. Это было потому, что конвой слишком мал. Межконтинентальные путешествия обычно совершались группами из 15-20 кораблей, иногда больше. Чем больше «Армада», тем лучше она сдерживала нападение монстров, особенно кракенов, и эти шесть кораблей выглядели более сочной мишенью, что приводило к более частым беспорядкам. Водные звери никак не могли знать, что каждый корабль нес искателей приключений качеством намного выше среднего — Иначе их атаки не были бы столь многочисленными. Конечно, экипажи-пассажиры каждый раз выигрывали, и многие из них теперь были сильнее, но было бы предпочтительнее вообще избегать боя, демонстрируя силу. Частые бои утомляли и приводили в уныние, и мысль о том, что теперь им придется иметь дело с самым большим урочим бедствием за последние столетия, их моральный дух не поднимала. Ступив на твердую землю, они немного взбодрились, поскольку мрачная атмосфера постепенно уступала место серьезной напряженности. «Вау, здесь действительно много рапторов, да? Мы на их родине, Рови. Было бы странно, если бы их не было». Вокруг пары царила атмосфера удивления, что делало их похожими на туристов. То, как они бросали взгляды на рептилий, граничило с грубостью, но местные жители привыкли к этому. Хотя большинство искателей приключений в свое время видели одного или двух рапторов, видеть их так много в одном месте было немного странно. Тем более, что в основном, как правило, на приключения отправлялись самцы. А это означало, что подавляющее большинство этих гладкокожих впервые видели самку этого вида. Самцов-рапторов можно было грубо описать как аллигатороподобных ящеров, ходящих на двух ногах, покрытые чешуей. с длинными плоскими мордами и мускулистыми хвостами, они были просвещенным видом, который был дальше всего от людей. То, как их выступающие лодыжки сгибали ноги в осообразную форму, было еще одной их отличительной чертой. Как и тот факт, что у их женщин не было груди. Тем не менее, было очень просто отличить самцов от самок, так как у первых были черты, которые больше походили на змеи, чем на аллигаторов. Их морды были короче, круглее, чешуя более гладкая, а тело и хвост в целом стройнее. Однако самое большое различие между рапторами и другими просветленными заключалось в том, на что намекало отсутствие груди у самок. Их способ размножения. Хищники не рождались как млекопитающие, а вылуплялись из яиц. Мать обычно откладывала кладку из двух или трех яиц всякий раз, когда она успешно оплодотворялась, что позволяло виду увеличиваться в численности намного быстрее, чем другим расам. Рапторы были самыми доминирующими из просвещенных с большим отрывом, если смотреть на мир в целом. Это была статистика, которую легко было не заметить на Атике, но здесь, на Велосе, ее невозможно было игнорировать. Даже этот относительно небольшой порт, который предположительно был колонией Альянса, практически переполнен чешуйчатым народом. Поэтому вполне понятно, что Раванна, Кейра и остальные посетители пялились. Новизна от этого быстро пройдет, но внимание пары привлекло нечто еще, а именно массивная фигура, направляющаяся прямо к ним. Ростом 3,5 метра этот человек был настолько огромен, что над толпой выступала вся его верхняя часть тела. Голова была покрыта слоем зачесанных назад волос, кустистыми бровями, усами и великолепной пышной бородой сияющего блонда — Туника без рукавов обнажала его массивные руки и плечи, которые были достаточно толстыми, чтобы за ними мог спрятаться взрослый человек. Ноги были такими же. Вопреки мускулам он нес посох, что предполагало, что он был пользователем магии, а не фронтовым бойцом. Именно этот предмет снаряжения привлёк внимание Бокси. Металлический стержень был почти такого же роста, как и его владелец, и был либо выкован из золота, либо покрыт золотом. Головка посоха имела форму круга, который был полом посредине за исключением ярко-синего драгоценного камня, который соблазнительно блестел на солнце. Блестящий предмет удерживался на месте полудюжины металлических шипов, каждый из которых был прикреплен к внутренней стороне большого золотого кольца. Еще шесть наконечников, выступающих из этих мест, придавали посоху угрожающую форму. Этот символ с шестью шипами явно имел какое-то особое значение для этого человека. Он был выбит спереди на его тунике, на круглой пряжке ремня, на каждой из металлических пластин, прикрепленных к его предплечьям, а также на обложке тяжелого тома в кожаном переплете, свисавшего с его талии на цепочке. И теперь, когда момент «О! Блестяшка!» прошел, Бокси смог распознать этот символ как солнечную брошь, которая обычно ассоциировалась с верой в бога Солнца. «Эй, на палубе!» Мужчина улыбнулся Кейре и поднял свою массивную руку в приветствии. Кошка-девушка подняла руку, чтобы ответить на приветствие. Ее рот открылся от благоговения. У Раванны была очень похожая реакция, хотя она пришла в себя намного быстрее. Великан с грохотом остановился перед парой и улыбнулся улыбкой, которая, казалось, давала обещание, что все будет хорошо. «Мисс Кейра Моргана, я прав?» Его глубокий, почти гулкий голос окутал пару, но кушка-девушка все еще была слишком удивлена и ответила чем-то напоминающим надлежащее приветствие. Вы огромные! Пожалуйста, простите ее за грубость, мистер, крикнула Рованна. Она становится излишне взволнованной, когда видит что-то в первый раз. громко рассмеялся он в ответ. Не волнуйся, дорогая, мне сказали, что она очень возбудима. «Поэтому я ожидал этого. Кроме того, когда на тебя смотрят с таким искренним удивлением, я научился такое ценить». Восклицание кошка девушки не было поддельным, так как Букси никогда раньше не видел такого великолепного экземпляра-гиганта, особенно так близко. Он и раньше заглядывался на гигантских просветленных, но никогда не приближался. И теперь, когда один из них подошел к нему, он сразу же уставился на выпирающие мышцы. Честно говоря, ему было трудно сдерживать свой аппетит, не говоря уже о том, что он также хотел наложить свои щупальца на блестящую палку этого гиганта. Однако прежде чем он смог даже подумать об этом, ему пришлось заняться более насущным вопросом. «Подождите, вы знаете обо мне?» — спросила Кира, в идее зацепенения. «Да», — подтвердил великан. «Я почти уверена, что я не так уж знаменита на далеком юге». «Твой приятель Нао высоко отзывался о тебе в нашу последнюю встречу, и он сообщил мне, что ты прибудешь сюда через несколько дней. Поэтому я решил подождать». А, ну, если вы не услышали обо мне каких-то ужасных слухов, не возражаю. В любом случае, как вы и сказали, я Кейра. Но кто вы?» Бокси знал личность этого человека благодаря информации, которую он собрал перед отъездом. Но у его фасада не было возможности этого узнать. поэтому он прикинулся дурачком. «Я Оррин Милденхолл. Некоторые люди называют меня «Солнечная борода», но достаточно просто Оррин. Как вы, вероятно, поняли, я великан, жрец и нынешний герой Солнца». «Вау, ещё один герой!» — Ошеломленно заявила Раванна. «Сейчас Кейра, потом Нао, потом этот Зигмунд». — Такое ощущение, что вы, ребята, вышли из ниоткуда. — Ну, я бы так не сказал, — ответил Урин. — Но сейчас мы все тут зависаем неподалеку. Подождите, вы двое уже встречались с Зигмундом Лоу? — Да, — ответила Кейра, оглядываясь по сторонам. — Я не могу вдаваться в подробности. Он посетил меня в Азурвале, чтобы обсудить один вопрос. — Надеюсь, ничего насильственного. Я слышал, у вас с его предшественником был... «Конфликт интересов». «Нет-нет, ничего подобного. Это даже не личное, просто дело между нашими двумя покровителями». Более конкретно, это была дискуссия с участием трех полубожественных полуремонических отпрысков, о которых нужно было позаботиться. «Это хорошо. Я еще не встречался с ним, но он оставил здесь одного из своих людей. С посланием. Боюсь, гражданских это не касается». Кейра и Раванна обменялись понимающими взглядами. Затем эльфийка улыбнулась и слегка чмокнула кошка-девушка в щеку. «Всё в порядке, милая», — успокаивающе сказала она. «Я должна помочь брату разгрузить алхимические запасы, а ты иди и делай то, что у тебя получается лучше всего». Женщина в белом направилась к группе эльфов, выгружавших с корабля огромное количество ящиков, а её подруга отослала её с улыбкой и взмахом руки.